Зато четко. Поистине он чувствовал себя вдохновленным свыше, и присутствующие, слушая его в тот день, решили, что из него получился бы превосходный сельский священник. Людовик повернулся к Маго и попросил ее следовать его советам. Поднявшись с места, Маго ответила — — Государь, я всегда так поступала и всегда буду так поступать. Затем король обратился к союзникам и сказал им то же самое. — Будучи добрыми и покорными вашими подданными, государь, — ответил Жерар Киерес, — униженно просим вас творить свою волю. Людовик оглядел своих дядьев, братьев и кузенов с победоносным видом, словно говоря, «Вот видите, как я все хорошо уладил?» Потом он приказал канцлеру де Морне прочитать решение арбитража. Канцлер Этьен де Морне, человек еще не старый, был слаб зрением. Приблизив к глазам толстый пергаментный свиток, он начал... Прошлое забыто. Ненависть, оскорбления и злоба прощены как той, так и другой стороной. Графиня могу признает свой долг в отношении подданных. Она обязуется отныне поддерживать добрый мир на землях Артуа, не чинить никакого зла и никаких подлостей союзникам и не искать к тому поводов. По примеру короля Она подтвердит силу обычаев, которые были приняты в Артуа во времена Людовика Святого, и пользу коих докажут ей лично достойные доверие лица, рыцарей, священнослужители горожане, легисты. Людовику X надоело слушать. Продиктовав первую фразу, он решил, что сделал все. Теперь речь шла о юридических тонкостях, в которых он не разбирался — Он высчитывал про себя, загибая пальцы один за другим. «Февраль, март, апрель, мали...» «Стало быть, мой наследник родиться к ноябрю». «Что касается гарантий, — продолжал Этьен де Морне, — то, ежели на графиню поступит жалоба, король установит через своих посланцев, обоснованна она или нет». И в случае, если графиня откажется повиноваться правосудию, король ее к тому принудит. С другой стороны, графиня обязуется объявлять сумму взысканий, налагаемых за то или иное нарушение. Графиня обязуется вернуть сеньорам земли, присвоенные ею, без всякого на то основания. При этих словах Маго нервно задвигалась, но братья Дирсон, сидевшие рядом, поспешили ее успокоить. «В компельне этот вопрос даже не затрагивали», — твердила Маго. «Лучше потерять в малом, чем все потерять», — шепнул ей на ухо Дени. Воспоминания о веселенькой прогулке, которую он совершил в цепях в день казни стражника Корниеве, настроили его на миролюбивый лад. Маго засучила рукава и, с трудом сдерживая клокотавший в ее душе гнев, терпеливо продолжала слушать. Чтение длилось уже четверть часа. Время от времени Киерес поворачивался к союзникам и кивал им головой, как бы говоря, что все ему идет своим чередом. Когда, читая решение, канцлер назвал имя Тьери Дерсона, присутствующая в Стрепенолис, все взоры с любопытством обратились к канцлеру графини Маго, И его братьям. Что касается мэтра Тьери Дерсона, которого союзники решили предать суду, то король постановляет, что свои обвинения они должны изложить епископу тиланскому которому Тьери подчинен как эйрский трево, но он не может обратиться за защитой Вартуа, ибо упомянутый выше Тьери зело ненавидим в этом краю. И его братья и сёстры и племянники тоже не могут жить в Латуа, пока епископ Тиланский не вынесет своего решения, одобренного королём.